Мы снимаем дачу под Зеленогорском. Из-за сына главным образом. А тут еще эти звонки. Естественно, я постаралась поскорее отправить Валерку из города. И вот сегодня с утра мы к нему собрались. К нему и тетя вере Это сестра Николая. Она приглядывает за Валеркой, но и за дачей, разумеется. А почему вы отправились в рабочий день? Это вообще для вас как? Ха, типично? Мы с Николаем работаем не за оклад, а за процент от сделки. Так что у нас достаточно свободный график. Ясно. Ну-ну, дальше. Мы собрались еще с вечера. Помните, какая славная вчера была погода? А сегодня утром встали, все серо, мрачно. Уже начинал накрапывать дождик. Где-то прогромыхивало. Странно, но никакого предчувствия у меня не было. Вот все говорят предчувствия. А я ничего не почувствовала. Я даже не видела убийцу. До самого последнего момента я не видела убийцу. Только мы вышли, как друг молния, я увидела его. Он стоял страшный, черный, в длинном плаще с огромным капюшоном, как палач. Он стоял и целился прямо в меня. А потом... Потом я ничего не помню, только пули. Пули летели, как майские жуки. А потом ничего не помню, только пули. Казалось, я уже мертва. Меня больше нет. А пули все летели. Много пуль. Пули в самом деле было дофига и больше. Татьяна испуганно вздрогнула и обернулась на голос. И тут же вздрогнула снова, упершись взглядом в суровую физиономию, неслышно подошедшего к ним, Купцова. Учитывая, что один только Николай получил сразу четыре ранения, пуль было много. Среагировав на эти слова, Татьяна, слабо вскрикнув, покачнулась И Петрухину, равновесие ради, пришлось приобнять ее за плечи, усилив тем самым сходство с влюбленной парочкой в кустах сирени. «Нет-нет, ради бога, успокойтесь. Я общался с врачом. Все четыре не опасные». «С этого бы и начинал горевестник хренов», – проворчал Дмитрий, однако же лесу отпускать не торопился. Тем более та пока особо не протестовала. И что характерно, по одному ранению в каждую конечность. «Просто мистика какая-то!» – бесстрастно продолжал делиться новостями Леонид. «Во-во!» учитывая, что у Татьяны в нескольких местах прострелен плащ, но при этом она отделалась всего лишь царапиной В самом деле чертовщина. «Интересно, что за оружие?» «Я же вам говорила, он стрелял из пистолета!» – глухо произнесла Лисовец, лишь теперь освободившийся от мужеской опеки Петрухина. «Да это я понял, что из пистолета!» «Но вот из какого?» «Я слышала, как оперативники, которые меня допрашивали, докладывали начальству, что в соседнем дворе был найден брошенный пистолет имени какого-то товарища Маргунова. А может, Марголина?» – насторожился купцов. «Да, кажется, они называли именно эту фамилию». «Странное оружие для киллера», – удивился Дмитрий. «Пистолет Марголина – это ведь в принципе спортивное оружие». Он обеспечивает высокую кучность и меткость, но обладает очень слабым останавливающим действием. С ним только на кошек охотиться Да и сам стрелок не менее странный, — поддержал тему купцов. Сделал с десяток выстрелов с дистанции 3-4 метра. Я правильно понял? — Татьяна слабо кивнула. И умудрился ни разу не попасть в жизненно важные органы. Очень странный стрелок. Лисовец нахмурилась и посмотрела на Леонида едва ли не с вызовом. «Что вы хотите этим сказать?» «Ничего», — ответил Купцов так, словно бы он и не заметил ее тона. «Просто удивляюсь». «Всякое в жизни бывает», — торопливо закивал Петрухин. Э, э Татьяна Андреевна, вы не будете возражать, если мы с коллегой нарушим правила этикета и немножечко пошепчемся тет т «Да ради бога» пожала плечами лесовец и полезла в сумочку за сигаретами. Партнеры отошли в сторонку, остановившись строго на границе аудионепроницаемости. Думаю, Ленька в таком состоянии толку от нее немного. Согласен. Давай-ка отвези ты ее домой. Что значит отвези? А ты? А мне пора выдвигаться навстречу с Иванычем. Стрельба стрельбой, но с проверкой зафиксированной аоном трубки всяко затягивать не стоит. Какой-никакой, но след. «Точно!» — хлопнул себя по лбу Петрухин. За всеми этими заморочками совсем из башки вылетело. «Хорошо, тогда ты дуй навстречу, а я закину лесу в нору и, пожалуй, проскочу в адрес гадалки. «Да уж!» Вещунья Александра на поверку оказалась почти Кассандрой. До гроба с червями, правда, дело сегодня не дошло. Тфу тьфу Но было очень к тому близко. К слову, адресок этой шаманки я вчера пробил. В нем прописана некая Людмила Петровна Гусева, 70 -го года рождения, которая в 2006 году привлекалась по статье «Мошенничество», но была оправдана Красносельским районным судом. Но это еще не факт. Не исключено, что Александра просто снимают у мадам Гусевой квартиру под свой салон. «Может и так», – задумался Дмитрий. «А может и эдак». Ну ладно, все, разбежались. Работаем. Петрухин вез лесу домой, в доселе уютную и комфортную нору, этим утром в одночасье переставшую быть таковой. Татьяна сидела рядом с ним, уставившись в одну точку, и напряженно думала о чем-то своем. Безусловно, за последние несколько часов она уже немножко отошла, но все равно продолжала держаться настороженно и на любые вопросы отвечала неохотно. Напрасно вы так, Таня? Мы ведь искренне хотим вам помочь. А вы, вы думаете, что и в самом деле сможете? Не знаю. Но мы попробуем. И если у нас будет информация, то вполне вероятно, что сумеем во всем разобраться. Если же нет, тогда что? Тогда попробуем снова, сказал Петрухин. И, желая как-то приободрить, повысить жизненный тонус лицы, фальшиво беззаботно заметил. Да не терзайтесь вот так, ей-богу. Поверьте, в любом, даже в самом беспроглядном мраке, можно найти светлое пятнышко. Вот, к примеру, сегодня утром вы остались целой и невредимой. Ага, не по-детски плющет Что? Извините, я не понял. Так выражается сын одного моего знакомого хирурга. Что за хирург? На автопилоте среагировал Дмитрий. Николай Николаевич Науменко. Прекрасный специалист. Впрочем, он не имеет никакого отношения к нашему делу. Я не считаю, господа, что вышла из-под обстрела целая и невредимое. Часть меня уже убили. Лиса на секунду прикрыла глаза. Шел ливень. Слепой киллер в капюшоне вышел из грозы и поднял руку с пистолетом. С неба сыпались куски грома. Тане хотелось заплакать. Но она не заплакала, а всего лишь открыла глаза и слабо улыбнулась Петрухину. Дескать, все нормально, не обращайте внимания. Просто минутная слабость. И все-таки, Тань, чего ж там Бога гневить? Продолжил гнуть оптимистическую линию Дмитрий, воодушевленный этой ее улыбкой. Согласитесь, повезло. Если бы Стрелок был стоящий... Ну, в общем, ты понимаешь. Да, конечно. Если бы Стрелок был как папа... Чей папа? Папа я звала своего первого мужа. Владимира Павловича Старовойтова, немного помедлив, объяснила Лиса. Он старше меня, на 12 лет. А при здесь папа? Ни при чем. Просто папа настоящий стрелок. Мастер спорта. Неоднократный призер Союза и Европы. А из чего он стрелял? делоно безразлично, спросил Петрухин. При том, что во рту у него как-то сразу сделалось сухо. Вы что же думаете, это папа? Глупости. «Я ничего не думаю. Я просто спросил, из какого оружия стрелял ваш первый муж». «Да замахала руками, запротестовала Лиса. «Это ж тысячу лет назад было. Он свои спортивные развлекушки забросил, когда мы еще и знакомы-то не были. И все-таки, почти теряя терпение, повторил вопрос Дмитрий. «Послушайте, это же глупо. Владимир Палыч не тот человек». И тогда Дмитрий резко сменил тактику. Зашел, так сказать, с другого боку, а зайдя, рассмеялся, почти естественно, и снова сказал, «Да мне чисто по жизни интересно, я ведь сам когда-то стрельбой занимался. Может, мы на этой почве даже и пересекались где с вашим папой?» Я, правда, больших высот не достиг, бил как-то все больше в бровь, а не в глаз. «Так из чего, говорите, стрелял-то Владимир палыч «Из спортивного пистолета», — сдалась лиса. Да... А ведь действительно не по детски плющет, Только так и смог отреагировать на поведанное Петрухе. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело шьется. Пока по дневным питерским коим мне с числа пробочкам Дмитрий доставил Татьяну домой, пока переписал с диктофона вчерашнюю запись телефонного разговора, пока обеспечил успокоительная даме кофе себе, пока то, пока всё. Словом, в какой-то момент Петрухин решил, что тащиться в горелово, противоположный, по сути, конец города, на встречу с гадалкой Александрой сегодня не с руки. Опять же нарисовались дела поважнее. С тем же папой, который, как выясняется, был мастером не только кисти, но и ствола. Ведь даже дураку было понятно, что таких совпадений в природе не бывает. Старовойтов, во-первых, мог иметь претензии к бывшей супружнице, сбросившие его в ради молодого соперника. Во-вторых, он имел навыки скоростной снайперской стрельбы. И, наконец, в-третьих, имел под руками оружие. Каждый из этих фактов по отдельности весил не очень много, однако собранные вместе они становились пушечным ядром, прикованным к ноге каторжника. Словом, совпадений было так много, что их количество напоминало ситуацию перебор при игре в очко. Классический перебор. Так что, завершив дела в квартире на английской, чтоб мы так жили, как вы прибедняетесь», набережной, Дмитрий раскланялся с Татьяной, посоветовал ей принять, но не перебарщивая, снотворная, не оседлав Фердинанда, вернулся в контору, рассчитывая застать в кабинете Купцова всякого уж должного возвратиться со стрелки сотрудника МОСТМ. Однако не застал. Более того, труба Леонида оказалась в полной отключке, что само по себе являлось нарушением негласной промежду собой разработанной напарниками служебной дисциплины. Подивившись такому обстоятельству, Петрухин щелкнул кнопкой электрочайника и разбудил компьютер. Пока тот, бурча, загружался, Дмитрий плюхнулся в свое служебное кресло и положил перед собой чистый лист бумаги. Мысленно помолясь святому Себастьяну, покровителю солдат и полицейских, приступил к выстраиванию рабочих версий. Для начала он изобразил в центре листа большой круг, внутрь которого вписал имена Татьяна, Николай. Далее пошли кружки по периметру. Их художник-самоучка четкими линиями соединил с центральным. Периферийных кружков оказалось достаточно много. В итоге изображение на рисунке стало походить на некий абстрактный цветок. На тонких тычинках Коева качались пестики, или наоборот, на пестиках тычинки. Петрухин в точности уже и не помню. И внутри каждого пестика или тычинки мог скрываться злодей. Вот что он написал в пестиках, тычинках. Первый муж Татьяны, Старовойтов. Новая жена первого мужа. Марина, подруга. Гадалка. Любовница киллер, сестра Николая, Вера, Николай Николаевич, хирург, клиенты Татьяны, Николая, по работе. Под вопросом люди, желающие подставить брюнета. Один кружок Петрухин предусмотрительно оставил чистым. Больше того, поразмышляв немного, подрисовал рядом и второй такой же. Резонно рассудив, что уравнения могут быть как с одним, так и с двумя, и далее до бесконечности, неизвестными.